Легко сказка сказывается, да трудно делается. Сегодня трудно себе представить, какая это была трудная задача для партоаппарата ЦК, Гопковов, Обкомов, Угомов, для всей партоорганизации. Ведь это касалось живых людей, сравнительно обустроенных, ужившихся на своих местах, в своих коллективах, со своими семьями, которых приходилось срывать с места и направлять на трудную работу и притом большей части материально худшей или просто плохо обеспеченной. Евгений Тривер, заслушивая о положении в трестах, акционерных обществах и тому подобных новых организациях, возникших в условиях НЭПа, всяко устанавливал, что положение там явно неблагополучно. Без партийной спецы или даже не спецы господству Коммунистов там мало, а имеющие сервис в значительной части слабо подготовлены. ЦК давал конкретные указания по каждому из них, но в порядке обобщения разрабатывал конкретные меры по насыщению этих организаций честными, верными коммунистами, более или менее подходящими к этой работе или хотя бы имеющими предпосылки к подготовке в процессе работы и её освоению. Соответственно, разворачивалась работа по индивидуальному отбору, не единицами, а сотнями, и сечениями времени даже тысячами. Это тоже была нелёгкая задача, так как многие коммунисты и консервальцы были настроены против этих, как они говорили, неповских организаций. Не хотели переходить туда, приводя часто убедительные доды о своей непригодности к этой работе. Здесь приходилось действовать и в порядке настойчивого убеждения, и в порядке партийной комсомольской дисциплины для выполнения решения ЦК. Одновременно ЦК установил неблагополучие с постановкой дела с кадрами в наркоматах и центральных главках, синдикатах, неорганизованность и крайнюю слабость аппарата по кадрам и невнимание к этому делу самих руководителей, в том числе и наркомов. Заказ сделал общие выводы по отношению к учётно-распределительным отделам ЦК и принял ряд важных постановлений о кадрах. Это относится и к мероприятиям по подготовке кадров в организованных рабфаках, вузах, комвузах и в организуемых в значительном количестве краткосрочных курсах, например, красных директоров, политпросвета работников, совпар школ и так далее. С выполнением важнейшей партийной задачи, поставленной 11-м съездом партии, об укреплении руководящего состава губкомов, обкомов, в первую очередь их секретарей, старыми дореволюционными большевиками, рабочими, дело также обстояло неважно. Если к марту 1922 года среди секретарей губкомов было около 25% рабочих, так к марту 1923 года рабочих уже было 45%, с дореволюционным стажем увеличилось с 48 до 62%, и 20% со стажем до Октябрьской революции. Это соответствовало уже директивам 11-го съезда партии. Дело, конечно, не только в стаже и социальном происхождении, а в том, что вместе с этими показателями произошло качественное деловое изменение состава секретарей губкомов, обкомов. ЦК не только постановил, но и обеспечил практически серьёзный сдвиг вперёд и улучшение связи и руководства. Ленинская проверка исполнения глубоко и прочно вошла в работу и жизнь партийных организаций, в том числе в самом центральном комитете. ЦК РКПБ разбирал, изучал и решал наиболее крупные и острые политико-экономические вопросы жизни государства, народа, рабочих, крестьян и прежде всего партии руководящей ими. Нельзя сказать, что в 1924 году мы уже имели большой подъём народного хозяйства. Промышленность, особенно тяжёлая, угольная и металлургическая далеко еще отставало от довоенного уровня. Финансовые затруднения осложняли, и без того неудовлетворительное положение имени.